Руки он положил на набалдашник трости, ведь его вид говорил о том, что на скамейке сидит утомленный жизнью пенсионер, который пришел погреться на солнце, поскольку лето уже догорает. Мужчина сидел, не шелохнувшись, смотрел прямо перед собой, но от его внимания ничего не ускользало, он видел, что происходило вокруг. Поэтому, когда в конце аллеи появился молодой человек в джинсах, тострой рубашки и короткой кожаной небрежно расстегнутой куртки, от чего была видна массивная металлическая пряжка, он проводил его внимательным взглядом. Когда молодой человек проходил мимо скамейки, их взгляды встретились, и пожилой, едва заметным кивком головы, указал на мостик Молодым человеком был никто иной, как пан Метек, личность, довольно известная и пользующаяся вполне заслуженным уважением в определенных кругах. Черные падающие на плечи волосы обрамляли худое лицо с впалыми щеками, у пана Метка был острый, торчащий кверху нос и узкие бескровные губы. Красивым его назвать, пожалуй, было нельзя, но у пана Метка были другие достоинства. Несмотря на свой довольно молодой возраст, ему были известны многие стороны жизни, и это способствовало развитию в нем не самых лучших качеств его натуры доведя до совершенства благоприобретенные и, в первую очередь, блестящее владение ножом и бритвой. Пан не признавал иных средств убеждения, особенно тех, что вызывают слишком много шума. Он предпочитал работать в тишине, под покровом ночи. Но на сей раз ему предстояло выполнить задание «При свете дня», Такие сложные условия были продиктованы определенными обстоятельствами и пожеланиями заказчика. Скользнув взглядом по сидящему пожилому мужчине, подтвердил, что понял молчаливое указание едва заметным кивком головы, Пан Меток двинулся в направлении мостика и вскоре в плотной толпе гуляющих отыскал белое пальто в клетку, убедившись, что у владелицы его светловолосая головка. Это позволило ему заключить полученные указания абсолютно точны. «Может, пойдем?» — предложил Анатоль. «Ветер относит слова, глушит мелодию. Какой смысл здесь стоять?» Тереза покорно пошла за ним. «Давай присядем у бассейна и погреемся на солнышке», — предложила она. «Здесь нет такой толчии». Они сели рядышком, подставив лица солнцу, А пан Меток, который буквально минуту назад, когда они еще были в толпе, приблизился к Терезе почти вплотную и уже было потянулся за ножом, прошел мимо них с перекошенным от злости лицом. Из-за каких-то нескольких секунд все дело пошло на смарку. Придется повременить, пока снова не сложится благоприятная обстановка. Ношен вонзит бесшумно, не подставляя же самого себя под удар. А потом незаметно исчезнет в толпе. Спустя какое-то время Тереза, не открывая глаз, обратилась к Анатолию. «Скажи, а здесь есть где-нибудь шезлонги?» «Конечно есть. Ты же видела, сколько их стоит на лужайках?» «Давай возьмем. На этом парапете не очень-то удобно сидеть». Анатолий отправился за шезлонгами. Тереза сидела, не меняя позы, с закрытыми глазами, чуть откинувшись назад. Гомон гуляющих, крики резящихся мальчишек, играющий вдали оркестр, все это сливалось в кошмарный гол. Она услышала возле себя шаги и открыла глаза. Это был Анатоль. «Где ты хочешь поставить их?» «Мне все равно. Ну, хотя бы там». Они блаженствовали в шезлонгах, а пан Меток прикинул и решил, что в течение часа он может быть свободен, поскольку незамеченным ему никак не подкрасться к своей жертве. Пожилой мужчина по-прежнему сидел неподвижно, опершись руками на трость и терпеливо ждал. Прошло более часа, и Треза заявила, что она голодна. А прибывающие электрички везли и везли людей на гулянье, толпа стала заметно гуще. И возле бассейна толклось много людей. Оркестры ни на минуту не умолкали, дальний за прудом был едва слышен, а ближний громыхал вовсю. Они не спеша двинулись к мостику, а пан Меток следовал за ними, стараясь не потерять из виду светловолосую головку. Возле мостика было полно тележек с морожеными водой, окруженных плотным кольцом толпы.